Глава 16. В это время Луи Этьен Вермандуа еще только выходил из своей квартиры. Работа его шла в тот день довольно необычно. Роман из древнегреческой жизни неожиданно получил новое направление. Одно из действующих лиц встретилась с лисандром в другой гораздо более выигрышной и правдоподобной обстановке это вышло как-то само собой но для объяснения действующее лицо должно было совершить поступок которого оно первоначально не совершало поступок этот по размышлению оказался вполне естественным и чрезвычайно подходящим для действующего лица характер его становился гораздо более жизненным Действие романа более напряженным, и весь роман явно очень выигрывал. В совокупности это могло называться вдохновением, и Вермандуа испытал несколько минут истинного счастья. Но как мне это раньше не приходило в голову? Впрочем, я тут собственно ни при чём. Видны в самом деле герои художественных произведений живут самостоятельной жизнью. И то, что в связи с этим рассказывают о Флаберре, о Стендале, о Толстом, не просто выдумка, пущенная в обращение их почтительными биографами, глубокомысленными критиками или быть может ими самим. Алессандром в романе уже с месяц назывался Анаксимандр. В беловой рукописи не только везде было вставлено новое имя, но Первоначальное старательно вымарано. Почему-то Вермандва было совестно, что Анаксимандр стал Лисандром, совестно перед молодым секретарем, переписывавшим его роман. Как ему объяснить, что Лисандр просто плох, тогда как Анаксимандр был ужасен и невозможен. Впрочем, то вообще, что он писал романы, независимо от их достоинств и недостатков, вызывало у Вермандуа чувство смущения и неловкости перед всеми. Он сам не знал, перед кем больше перед пишущими или перед не пишущими людьми. И думал, что, например, у музыкантов или у живописцев таких чувств нет и не должно быть. После намеченных перемен мысли Лесандра стали еще более мрачными, чем были раньше, и, к сожалению, выходило так, будто Лесандр был очень хорошо осведомлен о событиях, происходивших в Европе в 20 столетии, особенно после войны. Бермандоа быстро стал записывать тетрадь перемены и новые мысли. Теперь переделать надо было очень многое, а забыть так легко. В увлечении работой, он не смотрел на часы, и когда ее кончил, оказалось, что до обеда остается не более двадцати минут. Проклиная себя, он стал поспешно одеваться. Очень нужно было идти к этому господину. Авермандуа недавно прошел в Париже слух, будто он вступил в коммунистическую партию. В минуты, когда свет издатели и то, что он уже называл как другие буржуазные литературы, становились ему особенно противны, Бермандва говорил, что не сегодня, завтра окончательно примкнет к коммунистам. Тон его был такой, точно он кому-то грозил. Впрочем, он отлично знал, что и друзья, и враги в литературном мире отнесутся к этому вполне равнодушно. Вы слышали последнюю новость о Вермандое? Хороша, не правда ли? Что до политических деятелей, то они это тоже знал. При всей своей почтительности к нему никогда его всерьез не принимали. Часто просили о предисловиях к сборникам их речей или статей, но и то лишь потому, что предисловие Вермандоа все еще довольно высоко расценивался издателями, 500 лишних экземпляров. Обычно он и не отказывал в предисловиях, причем хвалил внушавшие ему отвращение сборники так неумеренно, что не знавшие его лично, люди с недоумением пожимали плечами, а другие политические деятели скоро к нему обращались также с просьбами о предисловиях. В партию он однако не вступил. Были многочисленные за и против. Отдельный человек теперь совершенно бессилен, говорил иногда в обществе Вермендоа. в мире сейчас идет лишь одна борьба, и в ней надо выбрать себе место на той или на другой стороне. Оттенки не имеют никакого значения. У нас на выборах Всегда выступает 10 или 15 по-разному называющихся партий, Причем главная правая партия носит название левых республиканцев. Все это пустые слова. Так лучшая улица Парижа называется полями, но никто ведь не думает, что на ней сеют пшеницу или пасут коров. В действительности во Франции Всегда борются лишь две партии, представляющие реакцию и прогресс, он невольно морщился, произнося эти слова. И точно так же в той великой борьбе, которая теперь идет в мире, вступившем в период социальной революции и социальных катастроф, совершенно бессмысленно обольщаться словами и оттенками. Хочешь служить делу? Записывайся в партию. Это было главное за. Но имело значение и негласное против. Дело было даже не в происходившем в России терроре, который, вероятно, кто их разберет, оправдывался необходимостью, и на расстоянии в тысячи километров не внушал Вермандуа особенного ужаса. Казнь неизвестных ему людей не могла волновать его больше, чем землетрясение на Мартинике или холерная эпидемия в Китае. Гораздо хуже было то, что у коммунистов существовало твердое учение, не только обязательное для низов, с этим можно было бы примириться, но вполне серьезно признававшееся гениальным и на верхах партии. Вермандва с напряжением прочел несколько книг об этом учении, освежил в памяти еще несколько других и со вздохом признал, что это философия для кухарок. Что ж, и кухаркам нужна какая-нибудь философия. И, быть может, смысл политической жизни заключается в том, чтобы из нескольких плоских систем избрать наименее плоскую или наиболее заразительную. Но я не кухарка. Да и нет гарантии, что наименее плоская система именно эта. Для общего же быстрого поглупения, для того, чтобы все стали лакеями и кухарками, нынешняя немецкая философия еще лучше. Немцам мастера непревзойдённый. Кроме того, он чувствовал, что в случае вступления в партию ему придется по меньшей мере три раза в год выступать на митингах. Нельзя ведь будет постоянно ограничиваться приветственным письмом, Придется посылать разные телеграммы, хранить знатных покойников, право лучше подождать. верман Вермандва объявил кому следовало, что пока не чувствует себя вполне созревшим для столь важного действия. Сказал он это с видом взволнованным, проникновенным и несколько загадочным, именно так, как требовалось. И слова его произвели сильнейшее впечатление. Запонка вошла в тугой воротничок свободно, легко завязались тесемки на туфлях, надевать туфли ему в последнее время становилось все труднее. И ровно в восемь Вермандуа вышел на улицу. Собственно, можно было бы даже отправиться по подземной дороге, опоздать минут на пятнадцать или на двадцать не беда. Но ехать к ресторану надо было с пересадкой. Езда под землей, длинные коридоры с лестницами очень его утомляли. Ничего не поделаешь, нужно потратиться на автомобиль. Вермонда купил вечернюю газету и, садясь, пробежал ее. Все то же. Франция предлагала другим державам обсудить вопрос о невмешательстве и о локализации испанского конфликта. Это предложение, как сообщала газета, оживленно обсуждалось в политических кругах всех столиц Европы. Нет. все таки лучше, когда страной правят жулики. Есть особая порода благороднейших людей, из-за которых погибают государства и происходят величайшие исторические катастрофы. Разносчик, получая деньги, окинул мрачным взглядом смокинг Вермандуа. Нет, вы напрасно говорите. Это удивительный тип, Гитлер, сказала молодой человек рядом с ним. Да, в самом деле, по своему они правы. Если мы с Сандром ничего, кроме элегантного пессимизма, им предложить не можем, а декларация прав человека пошла главным образом на благо всевозможным ставистским, То они правы, что любят силу, грубость, наглости плюют на все остальное. Народ радостно бросился в рабство. «Руид ин Servitium, вспомнил он слова Тацита и с досадой подумал, что память, вечно подсказывающая цитата отравляет ему жизнь. Что ж делать? все давно сказано. Но если память работала хуже, то у меня, как у людей невежественных, была бы иллюзия нового слова. Точно есть новые слова под солнцем. Он взглянул на небо. Солнца уже не было. Догоравший закат поразил его, точно он впервые это увидел. Как беден язык самых великих мастеров, в молодости я был уверен что можно и нужно придумывать для описания этого еще какие-то новые верные настоящие сравнения образы эпитеты и ломал себе голову над тем как бы по-новому описать закат лес море Маньяк. всю жизнь прожил маньяком ему пришли те самые мысли три тысячи лет одинаково приходят всем людям умным и глупым ученым и невежественным при виде неба или кладбищ да и это испанское восстание И все, о чем сообщается в газетах, теперь для меня имеет не больше значения, чем обед у этого господина, которому кроме икры и ананасов необходим еще блеск сверкающего слова Вермандуа, таково было обычное клише о нем у дружественных репортеров. Жить осталось, вероятно, еще года два или три. в лучшем или, в худшем случае пять-шесть лет. Нового ждать. Давно нельзя ничего. И как это ни глупо, глупо до идиотизма, весь остаток жизни должно быть сведется к сверканию на обедах у темных невежественных людей. Он тут же принял решение говорить весь вечер только о погоде. В сущности, несмотря на испытанное сегодня наслаждение, можно было бы легко обойтись и без сверкающего Грека Лесандра, и без 37 по счету сверкающей книги благо Благостарных 36 почти никто не читает, разве один француз из пяти тысяч. 300 лет тому назад немногочисленные, редко выходившие книги читались людьми для спасения души. Тридцать лет тому назад, когда я был одним из самых модных писателей Европы, мои книги читались для того, чтобы можно было щегольнуть в обществе цитаты и вызвать восторженную улыбку дам, так говорит Вермандо. Теперь те пятитысячные пробегают мои произведения по привычке. Надо же что-нибудь и почитать. Или от скуки, когда нельзя ни пойти в театр, ни поиграть в бридж, моя слава, как радовитый из захудалых домов, спит не мертва. но обольщаться не приходится. Нет такого провинциального журналиста, который не был бы уверен, что где-то есть читатели, вырезающий его статьи и делающие из них выписки. И хуже всего то, что провинциальный журналист прав. Моим же поклонникам, как и читателям врагам, достаточно известно, что я уже все сказал и теперь перепеваю старое. Это было клише о нем у репортеров враждебных, впрочем, довольно редких. То, что я пишу, Теперь гораздо лучше, чем в молодость, что я стал опытнее, учёнее, умнее, что моя фраза стала чище, точнее, тверже. Этого никто не видит, кроме нескольких таких же маньяков, как я, читающих мои новые произведения с ненавистью, с тем, чтобы наконец-то сказать искренна. Он кончился Вермандоа. Неискренна. Они говорят это все равно. Ну и бог с ним. Перед смертью я скажу, как лорд Голланд, которого хотел навестить последнюю минуту его лютый враг. Пусть придет. Пусть придет. Если я еще буду жив, то мне приятно будет его увидеть. Если я уже буду мертв, то ему приятно будет меня увидеть. Он подумал: Что эту цитату надо будет при случае вспомнить в обществе, разумеется, не сегодня. Собственно, у него лютого врага в критике не было. Были критики, недостаточно с ним почтительные или менее почтительные, чем с другими знаменитыми писателями. Он вздохнул: "Да, конечно, каждый из нас хотел бы, чтобы с ним было как в Версале" где в присутствии Людовика XIV не позволяло кланяться никому другому. Были критики ласково развязанные, те, что излагая содержание книг Бергсона, Франса, его самого писали об авторах наш философ, наш романист. Были критики постоянно и без всякой видимой причины менявшие отношение к нему с приветливого на грубые, больше от собственной нервности, вроде как Герои и героини Достоевского в минуты особенного волнения вдруг почему-то это всегда очень его смешило переходят на ты ах так ты лжешь! я вижу ты лгал воскричала она были особенно в последнее время критики внешне весьма любезные, но неизменно вскользь упоминавшие, что его книги к сожалению больше не имеют вполне заслуженного имени успеха. Надо было бы в самом деле основать что-либо вроде обедов освистанных авторов Флобера, Тургенева, Доде. Это очень мило, когда освистанные авторы Флобер, Тургенев и Доде. Были наконец критики вполне разумные и добросовестные, те, что всегда чрезвычайно его хвалили. жаль, каждому из нас приятно жаловаться на травлю, особенно когда травли нет. Соображения эти заняли его, и он не сразу вернулся к прежнему ходу мысли. Да, зачем же жить в этой обстановке с этими людьми? Геотта говорила к Керману, что периоды общественного регресса и морального падения особенно благоприятны для мысли и внутренней жизни. Заработок? Но можно уехать куда-нибудь в глушь, где жизнь дешева, где есть озеро, лес, уехать захватив с собой не шесть тысяч книг, это тоже мания, а сотню, но настоящих, так называемых вечных, там поселиться до конца дней. Не с тем, конечно, чтобы вернуться к народу и приобщать его к культуре, как в последнее время требуют снобы еще какого-то нового или вернее периодически вновь выплывающего образца, быть может просто собирающийся выставить свою кандидатуру в палату, нет, уехать для того, чтобы в последние годы жизни не видеть ни снобов, ни неснобов, ни дураков, ни умных, ни врагов, ни поклонников и жить в обществе тех ста людей, которым посчастливилось Первыми надолго навсегда сказать с достаточной силой правду о жизни и человеке. И, может быть даже не писать, а просто жить для того же, для чего Рабле хотел стать королем, чтобы устраивать застолья, не работать, ни о чем не заботиться, обогащать своих друзей и всех добрых и ученых людей. Ну, Без обогащения друзей и всех добрых и ученых людей можно бы и обойтись. Однако он чувствовал, что едва ли уедет в глушь. Не был уверен, что там в глуши, несмотря на лес, озеро и общение с великими, но умершими людьми, не соскучится по знатному обществу и думал, что видно так до конца. До тех страшных дней, недель или месяцев об этом думать нельзя. Будет жить точно так, как живет уже лет двадцать. И ему снова показалось, что к концу идет вся цивилизация. Будет, вероятно, новая, но дрянная, еще неизмеримо более скверная, чем нынешняя. Если же этой новой цивилизации не будет, То разве лишь потому что наука обо всем позаботится и даст дикарям возможность уничтожить решительно все, в том числе и самих себя, ибо разрушительная сила науки неизмеримо больше ее защитительной силы. В эту минуту он с особенной ясностью почувствовал, что дикари близко, совсем близко, дикари внешние и внутренние, что он окружён дикарями. И что по улицам этого лучшего, самого цивилизованного в мире города сейчас с наступлением ночи уже бродят всякие темные, таинственные, страшные люди и замышляют ужасные преступления. Расплачиваясь, он подумал, что у шофера зверское лицо и у подбежавшего, по-особенному для унижения одетого человека тоже И такое же у метрдотеля, почтительно проводившего его в отдельный кабинет знакомый ему лет сорок. Почти с ужасом, здоровый, со странным человеком в рыжем пиджаке, с другими гостями, он со сладко сконфуженной улыбкой рассыпался в извинениях и мягко всех упрекал за то, что не сели за стол без него. Что вы, дорогой метр Мы все только что съехались и вы нисколько не опоздали, любезно сказал Конгаров знакомым приглашенных со знаменитым гостем, который знал только финансиста и графскую читу. Как не опоздал, я очень прошу извинить меня, господа. Традиционный четверть часа вставил доктор Зигфрид Майер и сам перевел свои слова на ужасный французский язык. Вот у девочки лицо не незверское, прилестное. И это самое лучшее в мире, подумал Герман с отвращением прислушиваясь к акценту Майера. Он сознавал, что это нехорошо, но терпеть не мог немцев, и левых, и правых, и всяких других. К столу, дорогие друзья, к столу я рекомендую вам херес, весело сказал Кенгарв Московский.